Гудки паровоза и стук колёс давно растаяли в лесной дымке. Абиркут всё ещё оставался под впечатлением этой ошеломляющей встречи, поражавшей его раковой непредсказуемостью и поистине судьбоносной случайностью. Легинант приближается к рытая машина. Вырvalиваясь из плена воспоминаний фантазий и фантазий, голос здесь дослаба. Вижу корбач, вижу. Подойдите вместе с дежурным. Ты, ефрейтор, заглянешь в кузов, если там кто-нибудь есть, покажешь на пальцах, сколько их. Если никого, махни рукой. Когда ты корбач услышишь, плохие ваши дела, снимаешь водителя и сопровождающего, ты, ефрейтор, тех, что в кузове. Дежурный, всё понял? Я понял, что после всего этого немцы повесят меня, пролепетал побледневшими губами железнодорожник. Это да, заслужить петлю у них очень просто. Остался верным себе беркут, поражая дежурного своей невозмутимостью. Шагом главным закоролся почти перед самым капотом тяжёлого, похожего на бульдога грузовика. поразившего Андрея очертаниями своей кабины. — Сопровождающий водитель ко мне! — приказал обер-лейтенант, стоя с пистолетом в руке. — Что произошло? — грузно вывалился из кабины майор-интендант. — Усиленная проверка всех проходящих машин. Группа польских бандитов захватила машину и разъезжает по округе. — Вот оно что! Да, конечно, слышал. На ведь не на трофейном жесту до века они разъезжают, возразил водитель, нагнуду доставая из кармана свои бумаги. А мы, как видите, они могут разъезжать даже на метле, ефрейтор резко заметил обер-лейтенант. И советую вам с офицерами контрсоветки по этому поводу не прирекаться. "Ти, извините, господин оберлейтенант, поспешил разрядить ситуацию, майор. Упоминание о контрразведке ассоциировалось у него с упоминанием о Восточном фронте, которого ему до сих пор благополучно удавалось избегать. Прежде чем изъети удостоверение водителя, майор со своими бумагами должен был подождать. Беркут вопросительно взглянул на Замасова." Сот подказал два раз стоп и нерв пальца. Кто там у вас в кузове, майор? Двое солдат из интенданцгероты. Прикажите им выйти из машины без оружия, остановиться у левого борта и тоже приготовить документы. Исполнительный служака майор сам подошёл к кузову, чтобы приказать и тут же проконтролировать выполнение приказа. В это время из долины показалась мчавшаяся в сопровождении двух мотоциклов легковая машина. — Дежурный! — не застерялся Меркут. — Немедленно поднять шагбаум, легковую пропустить. — А ты, ефрейтор? — обратился он к немцу-водителю. — Отлей из канистры полведра этому водителю. Кивнул в сторону Карбачо. — Его машина в долине, у леса. Не дотянул. — Не дотянул. «Слушаюсь, господин обер-лейтенант!» Все вроде складывалось удачно, и все же Беркут чувствовал. Ситуация не коляется. Он еще не мог предвидеть, где именно произойдет срыв. Но предчувствие заставляло его напрячься и чутко реагировать на малейшие изменения ситуации. Солдаты уже у борта, они без автоматов. Майор всё ещё топчется возле них. Арзамацев отступил на несколько шагов и держит их под дулом автомата. При серьёзной проверке так оно и должно быть, поэтому майора такое поведение не тревожит. Водитель уже пошёл к машине. Сейчас он отстёрнет запасную канистру. Очень удобный момент. А что делает дежурный? Ага, поднимает шлагбаум. Опель лишь чуть-чуть сбавил скорость, однако останавливать свою машину водитель явно не намерен. Кафицер, томившийся на заднем сиденье, приоткрыл дверцу. Это чистое любопытство. И вдруг, когда Опель уже проскочил переезд, паляк дежурный бросается вслед за ним с криком: "Партизаны! Ахтунг, партизаны!" Возьмите меня здесь партизаны. Вот подонок. Холодно взрывается беркут. Но это лишь секундная вспышка. Раз слышали эти крики вопила или нет? Как бы то ни было, мотор его взревел, и через минуту машина скрылась в долине. Пробежав за переезд, дежурный в отчаянии схватился за голову и сел. Прямо на колею. И, к счастью, подавшийся было вслед за ним Карбач и не выстрелил. — Где партизаны? Кто? — первым опомнился Беркут, делая несколько демонстративных шагов в сторону майора и размахивая пистолетом. — Он, очевидно, сошел с ума! — успел крикнуть тот, пытаясь отвести от тебя подозрение Беркута. Но Андрей уже выстрелил в него, промахнулся, вновь нажал на спусковой крючок. Выстрела нет. Осечка. Вместо того, чтобы тотчас же открыть огонь, Арзамасов отскочил ещё на несколько шагов и, глядя, как майор дрожащей рукой рвёт кобуру, зачем-то передёрнул затвор. Наконец очередь, но это карбач. Ещё очередь. Беркут порывается к майору как раз тогда, когда тот уже выхватил оружие. И вывернув его руку с пистолетом, бросают немцы через себя. Явственно ощущая, как рука переламывается в локтевом суставе. В то же время он замечает, что водитель успел проскочить между ними и кабиной, и во всю прыть с нечеловеческим воплем несется вдоль насыпи. Карбач крикнул Андре, сбивая ногой, пытавшегося подняться майора. Снеме его Карбач. И уже завладев пистолетом майора и выстрелив в него, увидел, что водитель всё же ушёл. Вслед ему стреляли и Карбач, и Рзамацев, но он бежал, словно заговорённый, словно сама судьба охранила его от пуль. Адстебить с командовал беркут. Оба в машину. Тела остаются. Еле сдерживая дрожание рук, Хонсунул пистолет в кобуру и вытирая рукавом френча пыль и пот, медленно, устало пошёл к переезду. Насмерть перепуганный дежурный на четвереньках ползал с дороги на траву, с пистолетом майора в руке. Андрей наблюдал, как тот на несколько секунд замер, глянулся и смешно веляя непомерно широкими немужскими бёдрами ползает по равнине всё дальше и дальше. Так и не выстрелив, Андрей вскочил на подножку подъехавшего автомобиля. Помолись за своих детей, крикнул он железнодорожнику по-немецки. чтобы их никто никогда не предавал. Поляк уже поверил было, что страшная чаша суда миновала его. Сохка приподнялся и сразу же упал навзничь, в упор с коженой очередью замастца. Зачем? зарал Андрей. Зачем ты его? Это же чья-то зря погубленная жизнь, чёрт возьми! Карбач резко остановил машину, тоже ступил на подножку и растерянно посмотрел на беркута. А он что, скосил его? И не получив ответа, всё же понял скосил. Святая Мария, зверь. Но Арзамасцев молчал, словно его и не было в Кудзаре под этим запылённым презентом. Первым желанием Громова было рвануться к нему, но вместо этого он обессиленно упал на сиденье. А что он мог сказать Тарзамасцеву? Какими словами корить, каким судом осуждать? Он ведь и сам еле сдержался, чтобы не продырявить ягодицы этому иуде. Впрочем, скорее всего, обычному перепуганному обывателю, знающему... Что расследует этот инцидент, геста по его, конечно же, не пощадит. А к тому, чтобы уйти к партизанам или создать собственную группу сопротивления, этот человек ещё не был готов. Точно так же, как и не готов и к самой войне. "По чему стоим, Карвач?" беркут спросил это неожиданно спокойно. Словно действительно не понимал причины остановки. Дорогая каждая минута. Нужно подобраться и проскочить через этот переезд, прежде чем сюда нагрянет Гестапо или полевая жандармерия. "Слушаюсь", по-русски ответил Корвач и задумчиво смотрев в дорогу, тронул ручку переключения скоростей. "А ведь этот железнодорожник действительно предал. Польские партизаны тоже не пощадили бы его. В том-то и дело, что не пощадили бы. Именно поэтому я и не стрелял. Тогда скажем тебе, что этот злобанервный поляк сам избрал свою судьбу. Назад к переезду интендантскую машину вёл сам Беркут. Он-то офицер, который был старшим На обгонявшей их машине высунулся из кабины и удивлённо посмотрел на него. Не так часто ему приходилось видеть за рулём грузовой машины офицера. Тем временем Андрей до предела сбавил скорость, давая немцам возможность первыми увидеть то, что они неминуемо должны были увидеть за переездом. И потом ещё подождал за насыпью. Наблюдая, как солдаты и под командой этого унтер-офицера, испуганно глядываясь по сторонам, кладут в кузов убитых. — Хорошо бы пристроиться к нему и проскочить городок, — подумал Беркут, провожая взглядом немцев. Но отъехав на несколько метров от железки, остановил свою машину и проследил, как, выскочив на переезд, Карвач быстро развернул грузовик вдоль колеи, повел по капоту и по кузову, смоченной в бензине тряпкой, чиркнул с зажигалкой и бросился к их машине. Гудок приближающегося паровоза известил всех четверых, что эта пылающая машина окажется сейчас на переезде очень своевременно.